Глава восемьдесят шестая Пух не мог дозвониться Крюгеру уже пару дней. Сначала не брали трубку, а потом в ней поселились прерывистые суматошные гудки. Что они означают, Аркаша, хорошо знал. Точно такие же звучали в трубках людей, пытавшихся пару лет назад дозвониться в квартиру Худородовых. Пуху тогда влепили тройбан по поведению — Собственно, из-за Крюгера. Долгая история. И он очень боялся, что противная заучиха Наталья Олеговна позвонит его родителям и нажалуется. И основания для таких опасений у него были. Чтобы избежать позора и маминых слез, Аркаша тогда аккуратно перерезал телефонный провод кухонным ножом и пару дней наслаждался тишиной и спокойствием. Правда, потом Ольга Николаевна приперлась к ним домой, и все стало еще хуже, чем если бы она просто позвонила. Но об этом вспоминать не хотелось. После той истории с отжиманиями друзья об Аркаше словно забыли. По этому поводу он переживал чуть ли не больше, чем из-за слов демона о жертвоприношении. Их ему с широкой улыбкой сказал почтальон, принесший телеграмму от дальних родственников из города со смешным названием «Херсон». Можно было бы, конечно, сходить к новенькому на Нахаловку и разузнать, что происходит, но это почему-то казалось Пуху признаком слабости. Еще чего. Пусть сами приходят и извиняются. Он, правда, не мог сформулировать для себя, за что конкретно друзья должны извиняться. А ведь действительно мысленно накручивал себя Пух. Кто будет дружить с таким позорником, осрамившимся на глазах у всей школы? Я бы на их месте точно не стал. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Хотя хотелось, конечно, очень. Пару раз Аркаша даже поймал себя на мысли, что жизнь без друзей не имеет никакого смысла. Аркадий, я войду? Когда Пуха в семье называли полным именем, это всегда предвещало неприятности. Хотя, справедливости ради, в последние недели все так сильно изменилось, что старые неписанные правила никем из худородовых не соблюдались. Аркаша, безуспешно пытавшийся дочитать у себя в комнате стальную крысу, вздохнул и отлеснул назад несколько страниц. Что на них было написано, он все равно не помнил. — Да, пап, Натан Борисович слабо как-то неуверенно приоткрыл дверь и просочился в образовавшийся проем. Он сутулился, давно не брился и придерживал склеенные изолентой очки, так и норовившие съехать на бок. «Аркадий, я в пятницу иду на книжный рынок?» Загадка брешей в монолитной стене библиотеки классической литературы недавно разрешилась. Папа по частям относил продавать уникальное подписное издание на ночной книжный рынок в сквере у бассейна «Волна». Других источников дохода у Худородовых не было. Пух, делающий вид, что увлечен Похождение миловкого галактического мошенника Джеймса Болевара де Гриза отрешенно кивнул, не поднимая глаз. Смотреть на отца в таком состоянии было невыносимо. Они же, знаешь, ни милорды глупого, ни Милинского с Гоголем не хотят уже. Что-то быстро уходит, мы пассана с руками оторвали. С чем-то стою, понимаешь, до утра, толку никакого. Натан Борисович говорил, словно сам с собой. Нам бы перебиться, только пока у меня репетиторство не пойдет. Это, знаешь, ближе к весне. Жалко, я дурак старый не взял в свое время Ильфа и Петрова, когда завкафедрой предлагал. Думал, зачем? У меня в перепечатке есть». «Двенадцатый лев спрашивает постоянно, а где же я возьму дефицит?» «Па?» — тихо напомнил о себе пух. «А?» — вскинулся худородов старший. «Аркадий, мне... нам необходимы твои книги. Фантастика — очень ходовой товар. Из Москвы что-то привозят, но мало, редко и... Накручивают в четыре конца. Коммерческие интонации профессора ужасно не шли. Менее гнусно звучало бы, если бы он, скажем, вдруг выругался матом. Пух собирался было что-то сказать, но вдруг, не вставая, швырнул недочитанную стальную крысу в папину сторону и отвернулся к окну. Глаза его подозрительно заблестели. Он ожидал чего угодно, возмущенного крика, растерянного вздоха. Так папа еще недавно реагировал на редкие Аркашины дерзости, раздраженного Матюка. Но не того, что произошло. Натан Борисович резко и мелко, как таракан, кинулся к растрепанному Томику, схватил его, и прижал к груди что-то бормоча. Он оглянулся по сторонам, словно видя комнату сына впервые, и выдернул с полки еще несколько книг. Насколько успел заметить Пух, это был сборник рассказов Роберта Шекли, вдали поперек прочитанный «Хоббит», В иллюстрациях художника Беломлинского Бильба был подозрительно похож на Евгения Леонова, так и недочитанная по причине крайнего занудства Дюна и другие сокровища. Пух стиснул зубы и зажмурился. Отец словно выдирал из него по частям все, что он тщательно годами в себе растил, поливал и лелеял. Хотелось чтобы все это поскорее закончилось, чтобы папа завершил разорение и ушел, чтобы можно было начинать пытаться снова жить после того, что сейчас происходило. Звук открываемого ящика с носками заставил таки Пухов на ноги и протестующе заорать. Отец даже не сильно там копошился. Уверенно запустил руку в недра нижнего белья и выудил болгарские комиксы. Аркаше, чьи щеки моментально залил багровый румянец, пришла в голову глупая и неуместная ассоциация. Так на его глазах какой-то длинный пацан ловко выудил призовой шарик специальной хваталкой из игрового автомата в парке Горького. Но даже на этом... Сегодняшние испытания не закончились. После того, как Натан Борисович, потупясь и скрючившись, выбежал из комнаты, прижимая награбленное к грязной груди халата, пух вдруг успокоился и со всей очевидностью понял, что случившегося позора и унижения не переживет. Контуры дальнейшей жизни... Больше не выстраивались перед его мысленным взором. Вместо них клубился густой и почему-то розоватый туман. Дверной звонок зачирикал так громко и неожиданно, что пух взвизгнул. По-настоящему испугаться он, впрочем, не успел. Из коридора доносился посторонний голос, но не паучий, а совсем наоборот — «Так, хозяйка, ёксель-моксель, показывай!» «Вот это...» «Ах, наш автобус!» «Да как вы это заносили-то, японский городовой!» Говорящий, очевидно, старался не ругаться в приличной квартире, но давалось ему это с большим трудом. Пух аккуратно приоткрыл дверь своей комнаты, высунулся наружу и увидел сюрреалистическую картину похожие на варваров из романа «Урсула Легуин. Волшебник земноморья», только что экспроприированного профессором Худородовым, мужчины, мялись в коридоре, заглядывая в зал. Предводитель варваров, одетый в ватник и почему-то во фривольные голубые кроссовки, чесал плеш и бухтел, глядя на что-то внутри комнаты. На что именно, стало понятно очень быстро. «Уважаемый, вам заплачено!» Папа выскочил откуда-то, как кукушка из часов. Книг при нем больше не было. «Берите и, так сказать, выносите!» Пуха перекорежила. Отец, похоже, превратился в демоническую сущность, безо всякого участия спавшего под курганами. В какую-то мелкую. Паскудную сущность. «Уходите!» Вдруг заголосила мама откуда-то со стороны кухни. «Что угодно забирайте, а это оставьте. Я с голоду лучше умру!» «Софа, замолчи!» Взвизгнул папа. «Это только до весны. Сколько можно тебе говорить? В конце концов, я принял решение. Не смей со мной спорить!» больше всего на свете пух сейчас хотел открыть окно четвертого этажа и шагнуть в ждавшую за ним темноту так э, я не понял хозяйка варвар подчеркнуто обращался только к маме словно худородого старшего не существовало мы выносим или нет там комиссионный закроется я куда это дену и бишкин пистолет софья николаевна оперлась на стену и обреченно махнула рукой несмотря на бубнёж командира варвары резко заскочили в зал и почти сразу вырулили обратно кряхтя под весом пианино внутри пуха что то оборвалось мама я буду заниматься на закричал он выбегая из комнаты пожалуйста у, у меня же начало получаться я каждый день буду играть ну ну мамочка не отдавай им пианино мама зажмурилась и, не говоря ни слова, несколько раз силой стукнула себя кулаком в грудь. — Вот, — командовал профессор, — бодренько, быстренько, взяли и понесли. Больше разговоров было. Себя надо уважать, любезные, верить в свои силы. Так, Суфа, ну-ка, не вой. Мамины глаза были красными, но абсолютно сухими. На обращение к себе она не отреагировала. «Поставим на реализацию. Такой инструмент с руками оторвут. Сейчас, знаешь, только у приличных людей денег нет, а гниды как сыр в масле катаются. Ельцинская мразь всю страну...» Дослушивать зареванный пух не стал. Он хотел выбежать из квартиры, но проход загородили варвары. И они напротискивалась в входную дверь с трудом, как будто не желая покидать насиженное место. От бессилия Аркаша врезал ногой по стене коридора, ушибся и завыл еще громче. Папа продолжал нести свою машинную чушь прогниый мразей, мама так и не пошевелилась с момента, как грузчики вошли в зал: Этот хозяйка тут к вам! Донеслось с лестничной площадки. Софья Николаевна снова вяло махнула рукой. А Аркаша дома? Вдруг, издалека, словно из колодца, Донесся голос, который пух Узнал бы из миллиона, нет, из миллиарда. В разоренную варварами квартиру Настороженно заглядывала Алочка